Глава 33 Дебора летела по шоссе со скоростью Эвилла-Невилла. Я пытался придумать вежливый способ заметить, что мы собираемся увидеть труп, который от нас не сбежит, так что она вполне могла бы ехать помедленнее. Но мне никак не приходила на ум фраза, после которой она не захочет оторвать руки от руля и обхватить ими мою шею. Куди и Астр были слишком молоды, чтобы понимать, что они в смертельной опасности. И они, кажется, наслаждались поездкой на заднем сиденье. Радостно возвращая приветствия других автомобилистов, в унисон с ними поднимая средний палец всякий раз, когда мы кого-нибудь подрезали. На первой федеральной трассе около Лиджун была куча мала из трех автомобилей, замедлившая ненадолго движение и вынудившая нас снизить темп. Поскольку мне больше не надо было тратить все свое дыхание на подавление криков ужаса, я попытался выяснить у Деборы, что ж такое мы там торопимся увидеть. «Как он был убит?» — спросил я. «Так же, как остальные», — ответила она. «Сожжен». и глава отрезана. «Ты уверена, что это Курт Вагнер? Могу ли я доказать это? Пока нет», — сказала она. «Уверена ли я? Да, черт побери». «Почему?» «Неподалеку нашли его машину». Я был практически уверен, что нормальный «я» точно знал бы, отчего кто-то сделал себе фетиш из отрезанных голов и знал бы, где их найти и почему. — Ну, конечно, теперь, когда я остался один, ничего нормального больше не осталось. — Это не имеет смысла, — сказал я. Дебора зарычала и треснула рулю обеими руками. — И не говори. — Курт наверняка должен был убить предыдущую жертву, — сказал я. — А кто убил его? — Его буйскауски вожатой? — рявкнула она, просигналив и выскочив на встречную полосу. Она объехала автобус, вдавила газ... И виляла по встречке примерно 50 ярдов, пока мы не миновали аварию. Я сконцентрировался на том, чтобы не забывать дышать, и на мысль, что мы все все равно когда-нибудь умрем. Так что какая разница, если нас угробит Дебора? Это не слишком успокаивало, но, по крайней мере, удержало меня от криков и попытки вынырнуть из окна автомобиля, пока Дебора не вернулась снова на правильную полосу движения на дальней стороне Первой Федеральной. «Было весело», — заявила Астров. «Можно еще раз?» Коди с энтузиазмом закивал. «И мы могли бы в следующий раз включить сирену», — сказала Астр. «А почему ты не используешь сирену, сержант Дебби?» «Не зови меня от Дебби», — сломалась дебра «Я просто не люблю сирену». «Почему?» — настойчиво спросила Астр. дебра тяжело вздохнула и покосилась на меня уголком глаза. «Это честный вопрос», — сказал я. «Она слишком громкая», — ответила Дебора. «Теперь не мешай мне вести, окей?» — Ладно, — согласилась Астра, хотя и не слишком убежденно. Мы проехали в тишине по всему Большому авеню, я попытался подумать о деле. Выяснить, не придумали ли я чего-нибудь полезное. Ничего не вышло, но мне пришла в голову одна стоящая упоминание вещь. — Что, если убийство курту просто совпадение? — спросил я. — Даже ты в это не веришь, — ответила Депп. — Но если он пытался сбежать, — сказал я. Он мог попытаться получить поддельные документы у тех же людей или катрабанды выбраться из страны. При данных обстоятельствах он мог встретить множество плохих парней. и Это звучало не слишком правдиво, даже для меня. Но Дебора все равно задумалась об этом на несколько секунд, прикусив губу и рассеянно ударяя по клаксону, когда она объезжала вокруг фургона одного из отелей. «Нет, наконец», — сказала она, — «он был зажарен, Декстер». Подобно первым двум, они ни за что не смогли бы скопировать это. Я снова ощутил небольшое движение в мрачной пустоте внутри себя, в которой прежде обитал темный пассажир. Я закрыл глаза и попытался отыскать хотя бы клочок моего компаньона, но ничего не нашел. Я открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Дебор обгоняет ярко-красный «Феррари». «Люди читают газеты», — сказал я. Всегда бывает убийство подражателей. Она подумала еще немного, затем покачала головой. «Нет», — наконец сказала она, — «я не верю в совпадения». «Не в такие. Оба обезглавлены и зажарены. И это совпадение? Ни за что». «Надежда всегда умирает последней. Но даже я должен признать, что она, скорее всего, права». Обезглавление и сжигание действительно не были стандартными процедурами для нормального убийцы синего воротничка. И большинство людей гораздо вероятнее ограничились бы тем, что просто тюкнули вас по голове, привязали якорь к ногам и бросили вас в залив. Так что, по всей вероятности, мы собирались увидеть тело кого-то, кого мы считали убийцей, и он был убит тем же способом, как его собственная жертва. Если бы я был бодрым старым самим собой, я, несомненно, насладился бы восхитительной иронией. Но в моем текущем состоянии это казалось очередным раздражающим оскорблением нормального существования. Но Дебора не дала мне времени на рефлексию и ворчание. Она выскользнула из движения в центре Коконат Гроув и въехала на парковку рядом с парком Бэйфронт, где уже собирался знакомый цирк. Три полицейских автомобиля уже стояли на месте, и Камила Фиг присыпала порошком для снятия отпечатков пальцев изношенный красной гео, припаркованной неподалеку. Возможно, автомобиль Курта Вагнера. Я вышел и осмотрелся вокруг. И даже без внутреннего голоса, нашептывавшего подсказки, я сразу же обратил внимание, что что-то в этой картинке неправильно. «Где тело?» — спросил я у Дебора. Она уже шла к воротам яхт-клуба. На острове. Я моргнул и вылез из автомобиля. По причине, которую я не смогу назвать, мысль о трупе на острове приподняла волоски на моем загривке. Но когда я посмотрел над водой в поисках ответа, я получил лишь полуденный бриз, который дул от окружавших дын-ркей островов прямо сквозь пустоту во мне. «Двигай давай!» — Дебора подтолкнул меня локтем. Я взглянул на Коди и Астр на заднем сиденье, которые уже справились со сложностями освобождения от престижных ремней и тонкой струйкой вытекли из автомобиля. «Оставайтесь здесь», — сказал я им. «Я скоро вернусь». «Куда ты идешь?» — спросила Астр. «Я должен поехать на этот остров». «Там мертвый человек?» «Да». Она посмотрела на Коди, а потом снова на меня. «Мы хотим с тобой», — сказала она. «Ни за что», — ответил я. «В прошлый раз у меня было достаточно проблем. Если я позволю вам увидеть очередной труп, ваша мать превратит меня в один из них». Коди нашел это весьма забавным и издал тихий звук, тряхнув головой. Я услышал вскрик и взглянул сквозь ворота на пристань. Дебора была уже в доке, собираясь завести привязанный там полицейский катер. Она махнула мне рукой и крикнула «Декстер!» Астер топнул ногой, чтобы привлечь мое внимание, я повернулся к ней. «Вы должны оставаться здесь», — сказал я, — «а я должен идти». «Но, Декстер, мы хотим покататься на лодке», — сказала она. «Ну, сейчас нельзя», — сказал я, — «но если будете себя хорошо вести, я покатаю вас на своей лодке в выходные». «И покажешь мертвого человека?» — спросил Астер. «Нет», — ответил я. — Некоторое время мы не будем смотреть на трупы. — Но ты обещал. Декстер снова закричала Дебора. Я помахал ей, что, очевидно, не было тем ответом, которого она ожидала, поскольку она бешено зажестикулировала в мою сторону. — Астр, мне пора, — сказал я, — побудьте здесь. Мы обсудим это позже. — Всегда позже, — пробурчала она, — на пути к воротам, Я остановился и заговорил с одетым в униформу полицейским, высоким, плотным мужчиной, с черными волосами и низким лбом. Вы не могли бы присмотреть одним глазком за моими детьми? Он уставился на меня. Я что, похож на патрульную няньку? Всего на несколько минут, сказал я, они будут очень хорошо себя вести. Слушай, парень, начал он, но прежде чем он успел завершить фразу, послышался шелест шагов, и рядом с нами появилась Дебора. «Проклятие, Декстер!» — пряпкала она. «Тащи свою задницу в лодку!» «Извини, — возразил я, — я должен найти кого-то присмотреть за детьми». дебра заскрепила зубами, затем уставилась на полицейскую и прочла его имя на табличке. «Сочинский!» — велела она. «Присмотри за гребанными детьми!» «Да ладно вам, сержант!» — сказал он. «Иисус Христос!» «Присмотри за детьми, черт побери! Может, чему-нибудь научишься!» «Декстер, садись в проклятую лодку, живо!» Я смиренно поспешил в проклятую лодку. дебра обыгнала меня и уже уселась, когда я перепрыгнул на борт, и полицейский, управляющий лодкой, направился к одному из мелких островков, лавируя между стоящими на якоре яхтами. Несколько маленьких островков снаружи пристани Динер-Кей обеспечивают защиту от ветра и волн одну из вещей, что делает ее такой хорошей якорной стоянкой. Конечно, это хорошо только при обычных обстоятельствах, как доказывали сами острова. Но они были замусорены разбитыми лодками и прочей морской рухлядью, принесенной последними ураганами. И сейчас скваттеры иногда устраивают себе хижины из разбитых лодочных частей. Остров, на который мы направлялись, был одним из самых маленьких. Лавина сорока-футовой рыбачьей лодки лежала на берегу под сумасшедшим углом. На растущих по берегу соснах висели куски пенопласта, разорванной ткани, тонкие клочья пластиковой обшивки и мусорных мешков. Помимо всего того, что бросали здесь исконные американцы, мирный кусок земли покрывали ветви австралийской сосны, презервативы и пивные банки. Исключая, конечно, тело Курта Вагнера, который, скорее всего, оставили здесь отнюдь не исконные американцы. Он лежал в центре острова в небольшом клиринге и, подобно другим, был размещен в формальной позе, руками сложенными на груди и сжатыми вместе ногами тело было без головы и без одежды обгорелым очень похожим на предыдущие кроме одного небольшого дополнения вокруг шеи был обмотан кожаный шнурок славянным медальоном размером с яйцо я наклонился посмотреть поближе это была голова быка И снова я почувствовал странное ощущение в пустоте, как будто какая-то часть меня распознала, что это важно, но не знала, почему или как выразить это в одиночку, без пассажира. Винс Масука присел на корточке около тела, изучая сигаретный окурок, и Дебра опустилась на колени рядом с ним. Я обошел вокруг них один раз, смотря на это с разных углов. Натюрморт с полицейским. Полагаю, я надеялся найти маленькую, но значительную зацепку. Может быть, водительские права убийцы или подписанное признание. Но ничего подобного. Один песок, рябой от несчетных ног и ветра. Я опустился на одно колено рядом с Деборой. — Ищете татуировку, верно? — первым делом ответил Винс. Он подсунул руку в резиновые перчатки и немного приподнял тело. Она была там, наполовину засыпанная песком, но все еще видимая. Только верхний край был обрезан и остался с отсутствующей головой. — Это он, — сказала Дебора, — татуировка его автомобиль на пристани. — Это он, Декстер. — Я хотел бы знать, какого хера означает эта татуировка. — Это по-арамейски, — сказал я. — Откуда нахер ты это знаешь? — воскликнула Дебора. — Провел исследование, — ответил я и присел на корточке около тела. — Взгляни. Я поднял с песка небольшой сосновый прутик и использовал его как указку. Часть первой буквы отсутствовала, отрезанная вместе с головой, но остальные были хорошо видимыми и соответствовали моим языковым изысканиям. — Это левая половина М, Л и К. — И какого хера это значит? — требовательно спросила Дебора. «Молох?» — произнес я, чувствуя иррациональный холодок, просто сказав это слово при свете дня. Я попытался стряхнуть его, но чувство неудобства осталось. В арамейском не используется гласное, так что буква «МЛК» означает «молох». «Или молоко», — сказала Дебора. «Действительно, депс если ты думаешь, что наш головорез вытатуировал себе на шее молоко, тебе пора вздремнуть». Но если Вагнер Молох, кто его убил. Вагнер убил остальных, сказал я, очень стараясь звучать одновременно внимательно и уверенно, что было нелегкой задачей. А затем... Да, ouais, сказала она, я уже поняла, что... И вы следите за Уилкинсом. Мы следим за Уилкинсом ради Христа. Я снова посмотрел на тело, но не увидел ничего, чего бы я не знал. что составляло практически ничего. Я не мог разорвать порочный круг, если Вагнер был Молохом, и теперь Вагнер мертв и был убит Молохом. Я встал. На мгновение я почувствовал головокружение, как будто на меня обрушился яркий свет, я услышал в отдалении эту ужасную музыку, залившую полдень, и в этот момент я не сомневался, что где-то поблизости меня призывает божество. Реальный бог... и слегка психотичный проказник. Я потряс головой, чтобы заглушить это, и чуть не упал. Я почувствовал, как чья-то рука схватила мою руку, удержав меня на ногах. Но была ли это Депс, Винс или лично Молох, я не мог сказать. Далекий голос звал меня по имени, пел его в ритме нарастающим до слишком знакомого ритма этой мелодии. Я закрыл глаза, почувствовав тепло на лице, и музыка стала громче. Кто-то потряс меня, и я открыл глаза. Музыка смолкла. Тепло было просто солнцем Майами с ветром, хлещущим полуденные облака. Дебора держала меня за локти и трясла снова и снова, терпеливо повторяя мое имя. «Декстер», — говорила она, — «Эй, Декс, приди в себя! Декстер! Декстер!» «Я тут», — произнес я, хотя и не был полностью в этом уверен. «Ты в порядке, Декс?» «Кажется, я встал слишком быстро». Она не поверила. «Угу. Действительно, Депс, со мной уже все в порядке», — сказал я. «В смысле, я так думаю». «Ты так думаешь», — повторила она. «Да. В смысле, я просто слишком быстро встал». Она смотрела на меня еще немного, затем отпустила и отступила назад. «Окей», — сказала она. «Тогда, если ты сможешь добраться до лодки, пошли обратно». Возможно, из-за того, что голова все еще кружилась. Но в ее словах я не уловил смысла, как будто они были слеплены из произвольных слогов. «Пошли?» — спросил я. «Декстер», — сказала она, — «у нас шесть тел, и наш единственный подозреваемый лежит на земле без головы». «Верно!» — подтвердил я и услышал слабый барабанный бой в своем голосе. «Так куда мы собираемся?» Дебора сжала кулаки и стиснула зубы. Она посмотрела вниз на тело, и на мгновение мне показалось, что она действительно собирается плюнуть. «Как насчет парня, которого ты загнал в канал?» — наконец спросила она. «Старжик?» «Нет, он сказал. Я остановился, но недостаточно быстро, потому что Дебора набросилась на меня». «Он сказал? Когда это вы с ним успели поговорить?» Честно говоря, у меня все еще кружилась голова, я ляпнул, не подумав, и оказался в неудобном положении. Не мог же я рассказать своей сестре, что поговорил с ним в ту ночь, когда я прикрепил его к верстаку и попытался разрезать на аккуратные маленькие кусочки. Но, видимо, кровь снова прилила к моему мозгу, поскольку я очень быстро исправился. В смысле, он выглядел, он выглядел будто просто, э, ну, не знаю... мне кажется, это было лично, вроде мести за то, что я подрезал его на дороге. дебра бросила на меня сердитый взгляд, но, кажется, поверила, потому что отвернулась и пнула по песку. «Ну, больше у нас ничего нет», — сказала она. «Проверить его не повредит». Сообщить ей, что я уже достаточно его проверил, значительно за рамками обычной полицейской процедуры, показалось мне плохой идеей, поэтому я просто согласно кивнул.